Эликсир молодости. Автор неизвестен. Тебе смешно, Чарли? Пожалуй, ты прав, здесь есть над чем посмеяться. Кто бы мог подумать, что мой старый лакей Гастон способен совершить такую глупость? Ему уже за 60 а он все еще мечтает о женитьбе и ухаживает за молоденькой девушкой. А для того, чтобы стать сильнее и моложе, Он за большие деньги приобрел у какого-то знахаря в Оксфорд-стрит эликсир молодости. А вот то, что этот шарлатан-знахарь позволил себе написать столь дерзкое письмо обманутому клиенту, уже совсем не смешно. Лорд Листер передал своему молодому другу Чарли Бранду письмо, адресованное Лакею Гастону. Чарли взял письмо и прочитал следующее. «Милостивый государь, весьма сожалею о том, что мой эликсир молодости не оказал на вас желаемого воздействия. Тем не менее, я не могу вернуть вам пять фунтов, ведь я предупреждал вас, что не могу уручаться за действие эликсира, если вы не станете соблюдать предписанную мною диету». «По-видимому, вы пренебрегли моим советом, поэтому предлагаю вам начать лечение сначала, причем вторую бутылку эликсира я готов продать вам со значительной скидкой, с почтением Джеймс Кнот». «Недурно, не правда ли?» — спросил Листер, когда Чарли прочитал письмо и с возмущением бросил его на стол. «Этого мошенника следовало бы основательно проучить!» — воскликнул Чарли. «Само собой, разумеется» ведь он дерет с доверчивых больных безумные деньги и обманывает их самым наглым образом то что нужно принимать какие то меры я понял когда вернулся из шотландии и увидел в каком плачевном состоянии находится старый гастон кстати давайте узнаем как он сейчас лофтлистер позвонил и вскоре появился старый камердинер гастон ну что гастон обратился к нему лорд листер полуучастливо, полунасмешливо. Как дела? Эликсир молодости все еще действует? — Вам лишь бы посмеяться, — проворчал Гастон. — Если бы вам пришлось выстрадать то, что выстрадал я, после того, как принял этот проклятый эликсир, вам было бы не до смеха. У меня так болел живот, так трещала голова, как будто я наелся какой-то отравы Черт бы побрал этого мошенника-доктора! — Вполне понимаю и разделяю такое озлобление, — рассмеялся лорд. — Но, в конце концов, ты сам виноват. — Как это ты, разумный человек, уже не молодой, мог попасться на такую удочку? Ведь ты, несмотря на свои 60 лет, еще крепкий, представительный мужчина. Неужели прекрасной мэри этого было недостаточно? — Видите ли, барин, — тоскливо проговорил Гастон. Я всегда боялся ударить в грязь лицом, а тут эта дура сказала, что я, конечно, еще очень даже ничего, но, будь я чуточку моложе, то тогда бы уж точно покорил ее сердце. Меня и дернуло обратиться к этому шарлатану, а уж что то окончательно погубил мое здоровье. — Ничего, все опять наладится, — утешал старика Листер, но впредь советую тебе не иметь никаких дел с молодыми женщинами и знахарями так как и то, и другое весьма опасно. А она сама-то не пользуется средствами кнота? — Не знаю, барин, — ответил Гастон, — ведь она, кажется, служит горничной в доме кнота и наговорила мне всяких небылиц о его целебных средствах. Вот я и решил попробовать этот эликсир. — Вот что, Гастон, — сказал лорд Листер. — Когда ты убедился, что Кнот тебя обманул, ты написал ему письмо и потребовал деньги обратно, правильно? — Да. — Откуда вы знаете? — Дело в том, что ответ Кнота случайно попал мне в руки. Вот, возьми его письмо и прочитай сам. — Кнот и не собирался выполнить твое требование. Как ты думаешь, Гастон, следует ли его проучить? — Еще бы, — обрадовался старик, — от всей души желаю этого. — Ну что ж, ладно, будет сделано, — рассмеялся лорд Листер. — А теперь иди с Богом, поправляйся. Лорд Листер и Чарли еще несколько минут от души похохотали над молодящимся стариком. Затем Листер встал, подошел к шкафу и взял оттуда склянку, наполовину наполненную какой-то красной жидкостью и снабженную яркой этикеткой. — Вот, посмотри, Чарли, — сказал он. Это и есть эликсир молодости Кнота. Я тайком стащил его у Гастона, чтобы старик не вздумал попробовать его еще раз. Вчера я распорядился сделать химический анализ этой жидкости. Оказалось, что эликсир состоит из легкого вина, сиропа, клея и ревеня. И стоит это все не больше шиллинга, тогда как Кнот продает его по пять фунтов. Причем это средство абсолютно безопасно, в отличие от некоторых других снадобий кнота. Правда, есть у него еще парочка невинных средств, например, лимонад памяти, состоящий из воды, глицерина и фосфорной кислоты, или защитник нервов, представляющий собой две резиновые пробки для затыкания ушей на ночь. И вот такой ерунде верят тысячи людей отдавая за все эти снадобья последние деньги. «Мне кажется, во всем городе только мы с тобой, Чарли, не обращались к этому целителю ни за какими чудодейственными средствами». «Да, и это очень странно, ведь в настоящий момент мы тоже страдаем от одной неприятной болезни». «От какой же?» — удивился Листер. «Да ведь с момента нашего возвращения из Шотландии, где мы потратили столько денег, мы...» Оба страдаем карманной чахоткой, причем в очень острой форме. — Ты, к сожалению, прав, — улыбнулся Листер. — И ты считаешь, что за исцелением от этого недуга нам следует обратиться к Ноту? Он, безусловно, очень богат, у него на фабрике работают свыше тысячи человек, и все они заняты производством этих замечательных снадобий. Надо будет лично убедиться в состоянии денежных дел мистера Кнота. Возможно, мы действительно найдем способ исцеления от карманной чахотки. — Согласен, — воскликнул Чарли, — и чем скорее, тем лучше. — Подожди, не торопись. Нужно еще раз все обдумать. Обстоятельства нам, кажется, благоприятствуют. Ты читал в газетах, что завтра у Кнота состоится большой маскарад на котором, несомненно, будет много гостей. Вот тут-то мы и провернем, наши дельца. — Отлично, — согласился Чарли. — Примемся за дело завтра же. На следующий день в Лондоне стояла ужасная дождливая погода. Улицы почти опустели и только на Оксфорд-стрит, перед дворцом Джеймса Кнота, Собралась толпа зевак, чтобы посмотреть на съезд гостей. Все окна обеих половин дворца были ярко освещены. Позади дворца простирался огромный сад, который также был хорошо освещен. Огромные прожекторы освещали длинные аллеи, на которых были установлены садовые беседки. В одной из них, роскошно обставленной, находились две девушки. Одна, наряженная в богатый маскарадный костюм, стояла перед огромным старинным зеркалом и любовалась собою. Посередине комнаты стояла другая девушка, тоже очень хорошенькая, видимо, горничная, блондинка с голубыми глазами. — Нравлюсь ли я тебе, Мэри? — спросила девушка в костюме итальянки-рыбачки. — Вы восхитительный барышня! — ответила горничная. «Если бы лорд Гленарван увидел вас сейчас, он с радостью отдал бы все». «И прежде всего свои долги», — перебила ее Элиза, «ведь он спит и видит, как бы ему жениться на мне, чтобы поправить свои финансовые дела, но я скорее сбегу отсюда, чем дам ему согласие». Вдруг она умолкла, наклонилась вперед и стала прислушиваться. Ей показалось, что она слышит какие-то голоса. Мэри, однако, не обратила на это никакого внимания, так как знала, что сад со всех сторон окружен высоким забором и опасности никакой быть не может. И все-таки Элиза не ошиблась. В саду возле беседки стояли трое мужчин в маскарадных костюмах и заглядывали внутрь. Прихорошенькая девушка эта Элиза. — прошептал один из незнакомцев. — Будет жаль, если такая красавица достанется старому лорду. Надеюсь, что молодому талантливому доктору Редбелю, несмотря на все козни старика Кнота, удалось взять верх над своим соперником, лордом Гленерлоном. — Да и твоя красотка, Гастон, это горничная, очень недурна собой. — Теперь я понимаю, почему ты так быстро ей увлекся. Твоё знакомство с нею сослужило нам неплохую службу. Нам удалось попасть на маскарад, узнать о расположении комнат в доме и о местонахождении самого Кнота. Но не будем терять времени. В зале уже заиграла музыка, и нам пора приниматься за дело. Надеюсь, Мэри будет ждать тебя в условленном месте, Гастон. И все три незнакомца скрылись в темноте сада. Маскарад во дворце Кнота был в самом разгаре. Музыка гремела, гости веселились. Среди всех масок особенно бросалась в глаза девушка в роскошном костюме рыбачки, дочь хозяина дома, Элиза. Она только что отошла от своего кавалера, средневекового рыцаря, и вздохнула с облегчением. Тотчас же к ней подошел мужчина в костюме трубадура, Элиза радостно пошла к нему навстречу, он взял ее под руку и быстро удалился с ней в одну из боковых комнат, где царил нежный полумрак. — Ты так долго заставил меня ждать, Гарри, — обратилась Элиза к своему кавалеру. — Я уже потеряла всякую надежду увидеть тебя сегодня. Неужели ты не мог прийти раньше? — Прости меня, — оправдывался Гарри. — Ты знаешь, для меня долг превыше всего. Я уже собирался ехать сюда, как вдруг меня попросили помочь одному тяжело больному ребенку. Я, конечно же, немедленно поехал туда, и мне удалось спасти от смерти прихорошенькую девочку. Тогда все понятно, успокоилась Элиза, ласково глядя на своего возлюбленного. Но почему ты так взволнован? Разве случилось что-то ужасное? — Как тебе сказать, — ответил доктор Редмилл. Нельзя назвать ужасным то, что я случайно увидел в саду. Я стал, по всей видимости, невольным свидетелем заговора, направленного против твоего отца. — Братья Бог, говори скорее, в чем дело? — сильно волнуюсь, проговорила Элиза. — Я надеялся, что застану тебя в беседке, поэтому пошел не через парадный подъезд, а воспользовался ключом от калитки, который ты мне доверила и по главной аллее прошел к черному ходу. Не успел я пройти и половину пути, как вдруг увидел такое, что заставило меня спрятаться за куст. У беседки я увидел троих мужчин в масках. Вот в чем дело. Значит, я не ошиблась, когда мне послышались голоса. Это ведь было около получаса назад. Совершенно верно. И вот ты вместе с Мэри вышла из беседки, а я злился, что эти три незнакомца помешали мне подойти к тебе. И хотя мне как можно быстрее хотелось последовать за тобой, я решил выследить этих незнакомцев. Они стали медленно подкрадываться к оранжерее. Не доходя до нее метров четырех, двое из них остановились и спрятались за толстыми стволами деревьев, а третий, судя по походке пожилой человек, Пошел дальше. Можешь себе представить, как я был поражен, когда увидел, что у оранжереи он встретился с молодой девушкой, очень похожей на твою горничную, Мэри? — Что это значит? — в страшном волнении воскликнула Элиза. — Ведь я так верила Мэри. Неужели она воспользовалась маскарадом, чтобы впустить в дом через оранжерею преступника? — Все может быть. Я никогда не верил этой девушке. Что же нам теперь делать? Нужно немедленно принять меры, чтобы предотвратить ограбление отца, а может быть и что-то более ужасное. Невременно. Лучше всего, если мы сейчас же сообщим то ему отцу все то, что мы здесь видели и слышали. Точно, согласилась Елиза. Но дело в том, что отцу сильно не здоровилось, и он ушел к себе в спальню. Не могу же я теперь испугать его таким известием. «А где твой брат?» «Вероятно, в зале среди гостей. Пойдем, поищем его». Доктор Редмилл взял Элизу под руку и быстро направился с ней в зал. Молодой Ричард Кнот стоял у одной из стен гостиной и беседовал с какими-то мужчинами, по выправке которых было видно, что это либо офицеры, либо чиновники, хотя они и были в костюмах и масках. Кнот с удивлением посмотрел на свою сестру, подошедшую к нему с доктором. — Что с тобой, Элиза? — спросил он, заметив ее волнение. «Что — Что-то случилось? В двух словах Элиза рассказала ему о том, что случилось в саду. Ричард очень разнервничался и сразу же обратился к своим собеседникам. — Господин инспектор. Шепнул он одному из них, одетому в костюм домино. Мне кажется, для вас есть работа. Моя сестра сообщила мне, что три подозрительных субъекта при помощи горничной мэри пытаются проникнуть из оранжереи внутрь дома. Не будете ли вы так любезны, доктор Редмилл, пояснить инспектору Бакстеру и его помощнику Марглему, в чем дело? Между доктором-инспектором и Марглемом завязалась оживленная беседа, а затем все они вышли из зала. Благодаря всеобщему веселью никто из гостей не заметил их торопливого ухода. Вслед за ними Элиза тоже покинула зал. Лорд Листер впервые воспользовался помощью камердинера Гастона для осуществления своих планов. В данном случае он сделал это потому, что горничная Мэри была в хороших отношениях с Гастоном. Своему камердинеру Листер дал следующие указания. Он должен был рассказать мэри, что из Чикаго приехали два богатых коммерсанта, что он служит у этих господ, что они в восторге от чудесного воздействия эликсира молодости и намерены заключить контракт с изобретателем эликсира, чтобы в дальнейшем продавать его у себя на родине. Гастон с радостью согласился помочь лорду Листеру. Ему удалось уговорить Мэри сообщить Джеймсу Кноту о желании неких американцев встретиться с ним. Кнот сразу же согласился. Когда Мэри сообщила ему, что американцы намерены возвратиться в Чикаго на следующий день после маскарада, он приказал ей известить их через Камердинера, что он готов принять их у себя немедленно. Таким образом, Листеру, Чарли и Гастону без труда удалось проникнуть в сад. Их впустила в калитку Мэри еще до того, как она оказалась в беседке с Элизой. А когда Мэри освободилась, лорд Листер отправил Гастона на разведку. Вскоре тот вернулся и сообщил, что опасаться нечего, и старый знахарь уже давно ожидает их в своем кабинете. «Отлично», — ответил лорд Листер, — Тебе, Гастон, здесь больше делать нечего. Воспользуйся случаем и уединись где-нибудь со своей Мэри, но в доме ты не должен оставаться ни под каким видом. Только сначала пусть Мэри нас проводит. Затем лорд Листер и Чарли под предводительством Мэри прошли через оранжерею именовав маленькую лестницу, направились к рабочему кабинету Кнота, окна которого выходили в сад. Флигель этот был совершенно отделен от остальных помещений дворца. По дороге Листер и Чарли сняли свои костюмы и убрали их в захваченный с собой саквояж. В кабинет Джеймса Кнота не доходил шум остального мира, так что здесь он мог трудиться совершенно спокойно, никем не тревожимый. Его нисколько не удивило, что коммерсанты из Чикаго пожелали встретиться с ним без посторонних, с глазу на глаз. Он вполне одобрял их желание. С нетерпением ожидал он их прихода, медленно расхаживая взад и вперед по кабинету. Мало кто знал, что этот пожилой господин страдал от серьезного заболевания, он был почти слеп. Стены его кабинета, Были оклеены темными обоями, в углах светились электрические лампы под зелеными абажурами, отчего вся комната приобретала довольно мрачный вид. Вдруг Кнот остановился. Он услышал шаги в коридоре. Он опустился в кресло, стоящее рядом с письменным столом, и внимательно всматривался в дверь. Дверь открылась, и в комнату вошли два пожилых господина. Кнот приподнялся и спросил. — Я так понимаю, господин Паркер и господин Стоц? — Совершенно верно, — ответил лорд Листер, игравший роль мистера Паркера. — Приносим свои извинения за столь поздний визит, да еще в столь неподходящий момент. Мы не знали, что в вашем доме сегодня праздник. Вы наверняка должны быть с гостями. — Никаких извинений, прошу вас, господа, — ответил Кнот. Я готов принять вас в любое время. Не угодно ли вам присесть и сообщить мне, чем я могу быть вам полезен? Прежде всего, мы хотели бы попросить вас дать нам максимально полный и подробный отчет о размере и планах развития вашего предприятия. Как вы, наверное, уже поняли из нашего письма, мы твердо решили заняться распространением вашей продукции в Америке. «Совсем недавно мы имели возможность убедиться в волшебном действии вашего эликсира молодости. Наш лакей, Гастон Стевенс, уже совсем старый и дряхлый человек, помолодел лет на двадцать, приняв лишь один флакон этого эликсира». «Позвольте», — проговорил Кнот, — «кажется, этот самый Стевенс...» заявил мне в довольно дерзком письме, что эликсир молодости — это пустышка, и он требует возврата уплаченных им пяти фунтов. Вы уж не обижаетесь на этого старого дурака. Он просто не смог сразу оценить всей пользы вашего снадобия. Я сам наблюдал за действием на него эликсира, и именно после этого у меня появилась идея заключения с вами делового соглашения». «Я не в первый раз слышу хвалебные отзывы о моих средствах», — с довольной улыбкой проговорил Кнот. «И могу показать вам сотни писем с благодарностями и признанием выдающихся свойств этих снадобий». Прежде чем приступить к дальнейшим переговорам, — быстро проговорил Листер, — мы хотели бы лично ознакомиться с некоторыми из этих писем. Желательно лично убедиться в преимуществах того или иного средства, прежде чем начинать его продажи. Возможно, некоторые из этих благодарственных писем могут быть использованы в качестве рекламы. — Охотно исполню ваше желание, — ответил Кнот, встал и отпер один из ящиков своего письменного стола. — Вот здесь у меня хранятся свидетельства некоторых лиц, которые, думаю, смогут в этом помочь. Он вытащил из ящика пачку бумаг и передал ее мнимому Паркеру. Тот бегло просмотрел бумаги и восторженно воскликнул. — Да это действительно то, что нужно. Все сомнения должны будут исчезнуть после прочтения этих благодарственных писем. Так вот... Мы с моим компаньоном, господином Стотсом, решили заняться распространением ваших средств в Америке, и для этих целей в нашем распоряжении имеется значительный капитал. — Какую именно сумму вы намерены вложить в это дело? — спросил Кнот, пытливо глядя на Листера. — Я думаю, что на первых порах будет достаточно... «Одного миллиона долларов», — заявил Листер, который ухитрился во время беседы вытащить из пачки несколько бумаг, представлявших для него определенный интерес. «А сколько распространителей у вас в настоящий момент в Англии?» Прежде чем Кнот успел ответить на этот вопрос, в коридоре вдруг послышались торопливые шаги и взволнованный шепот. «Кто это?» — вздрогнул Кнот. «Не знаю. — прошептал ему Листер. — Но в любом случае не хотелось бы, чтобы нам кто-нибудь помешал. Если мы не подпишем соглашение сегодня, то вряд ли сможем подписать его еще когда-нибудь. Завтра утром мы должны выехать в Нью-Йорк. У нас остается не более получаса времени. — Не беспокойтесь, господа, — ответил Кнот. — Я сделаю все возможное, чтобы нам не помешали. А пока будьте добры, следуйте за мной вон в ту маленькую комнату. С этими словами он направился к двери комнаты, осторожно запер ее на задвижку, а затем вместе со своими посетителями прошел в маленькое темное помещение, расположенное рядом с рабочим кабинетом. Тут он открыл двери огромного шкафа, занимавшего почти всю стену, и сказал, — Спрячьтесь здесь, господа! Я надеюсь, что через несколько минут мне удастся избавиться от этих непрошенных гостей. Он закрыл дверь шкафа, вернулся в свой кабинет и открыл входную дверь и от неожиданности отпрянул назад. На пороге комнаты стояли его сын и еще трое незнакомых мужчин. — Это ты, Ричард? — воскликнул он, стараясь казаться спокойным. — Что за странная манера являться сюда, несмотря на то, что я ясно просил оставить меня в покое? И кто эти господа, с которыми ты явился? — Разрешите представиться, — ответил один из вошедших. — Я полицейский инспектор Бакстер. Это мой помощник Маргольм и доктор Редмилл. — Доктор Редмилл? — вспыхнул кнот. — Какие обстоятельства могли дать повод доктору Рэдмиллу явиться ко мне в столь поздний час? Вероятно, господа, вы пришли для того, чтобы уговорить меня выйти к гостям. — Мы были бы просто счастливы, — сказал Бакстер, — если бы вы присоединились к веселью, царящему среди ваших гостей, но должны признаться, что явились сюда совсем по другому поводу. — Нас привело сюда весьма серьезное дело, — заговорил Редмилл. — Иначе я, конечно, не осмелился бы обременять вас своим присутствием. Дело в том, что мне удалось узнать, что сегодня ночью к вам в дом заберутся воры. В двух словах он сообщил старику к ноту все, что он видел и слышал. Все были поражены, когда старик вместо того, чтобы испугаться, громко захохотал. «Вы попали в просаг, господа!» <смех> — засмеялся он. «Горничная мэри действительно впустила через черный ход двух мужчин, но они явились сюда по моему приглашению для заключения важной сделки. Но так как я себя сегодня неважно чувствую, встречу пришлось перенести на завтра». «А кто эти господа?» — спросил Ричард Кнот. — Это два коммерсанта из Чикаго, мистер Паркер и его компаньон мистер Стоц. Незадолго до вашего появления они ушли. Если хотите, можете догнать их на улице, вы еще успеете. — Как же так? — упрекнул Бакстер доктора Редмилла. — Зачем вы подняли весь этот шум? Я сразу догадался, что тревога была ложной. Какой вор рискнет проникать в дом именно тогда, когда в нем происходит бал, и все здание усиленно охраняется полицией со всех сторон? — А я все-таки утверждаю, — заявил Редмилл, — что те люди, которые шептались с горничной, пришли сюда с дурными намерениями и все еще находятся в доме. Чтобы убедиться в этом, следует немедленно допросить горничную. — Значит, по-вашему я лгу? — возмутился старик Кнот. — Мистер Кнот прав, — сказал Бакстер. — Получается, мы совершенно напрасно потревожили хозяина дома. — Разрешите принести вам мои извинения, мистер Кнот. Молодому Кноту, Маргульму и Редмиллу не оставалось ничего другого, как последовать примеру Бакстера. Сделали они это весьма неохотно, особенно медлил Маргульм, который пытливо оглядывал все углы полутемные комнаты. Но, в конце концов, и ему не оставалось ничего иного, как уйти. Но ушел Маргульм недалеко. Он был твердо убежден в том, что подозрения доктора Редмила вполне обоснованы. И потому решил повернуть назад и отыскать следы незнакомцев, которых горничная мэри, по словам доктора, впустила в оранжерею. Чем больше размышлял Маргольм обо всем произошедшем, тем больше убеждался в том, что старик стал жертвой обмана. Когда Маргольм вернулся к двери кабинета, он услышал, что старик Кнот беспокойно шагает из угла в угол. При помощи карманного электрического фонарика он стал тщательно осматривать пол коридора, ведущего к кабинету, и ясно увидел следы ног двух мужчин и одной женщины. Маргульм, идя по этим следам, добрался до первого этажа дома, потом в оранжерею и сад. Затем ему удалось установить, что таинственные посетители вошли в сад через калитку, которую, судя по следам, им отворила все та же женщина. Следы ног возле беседки тоже были все еще хорошо видны, В саду Маргольм столкнулся с молодым кнотом и доктором Редмиллом, которые обыскивали сад. Обсудив сложившуюся ситуацию, все трое пришли к выводу, что подозрительные визитеры все еще находятся где-то поблизости. — Нет никаких сомнений, — заявил Маргольм что мы имеем дело с опытными и опасными преступниками, которые тщательно готовились к сегодняшнему преступлению. Горничные мэри думаю, действуют с ними заодно. Кстати, мистер Ричард, раз уж мы с вами здесь встретились, хотел бы спросить, где именно находится черный ход? Для этого вам придется пройти за мной. Все трое снова через оранжерею вошли во флигель дома. Неслышными шагами... Они поднялись по полутемной лестнице на первый этаж, прошли несколько метров вперед и очутились в узком коридоре, который выходил на лестницу черного хода. При помощи своего фонарика Маргольм внимательно осмотрел весь коридор и в недоумении покачал головой. — При всем желании, — сказал он, — я не могу обнаружить здесь никаких следов. Те следы, которые есть на полу, оставлены кем-то, проходившим отсюда на улицу день или два тому назад. Более свежих следов нет. Молодой Кнот тоже осмотрел пол и убедился в том, что Маргольм прав. «Я не понимаю», — сказал он. «Что побудило моего отца солгать нам? Все указывает на то, что таинственные посетители все еще остаются у него». — Двое из тех трех мужчин, которых вы, доктор, видели у беседки, наверняка находятся здесь, — проговорил Маргольм. — Третье вы, судя по следам ног, горничная выпроводила из сада. Зачем это было нужно, я пока сказать не могу. — Вы, господа, оставайтесь здесь, а я побегу на улицу и предупрежу дежурищих у дома полицейских, чтобы они внимательно следили за всеми выходами. — Маргольм сгорал от желания осрамить своего начальника, инспектора Бакстера, и поэтому с особым рвением принялся за это дело. Дождь все еще лил, как из ведра, и Маргольм поднял воротник, чтобы хоть немного защититься от потоков воды. Медленно прошел он по слабо освещенной улице и лишь через несколько минут увидел трех полицейских. Стражи закона находились в весьма унылом расположении духа. Они никак не могли понять, с какой целью Бакстер заставил их наблюдать за этой безлюдной улицей, тем более, что именно с этой стороны дворец Кнота был защищен высокой стеной. — Вы решили составить нам компанию, — приветствовал один из полицейских, подошедшего Марглема. — Разве недостаточно того, что мы мокнем здесь втроём — Да уж, погода не из приятных, отозвался Маргольм. — А сколько вас всего в наряде? — Человек двадцать. — Так вот, Моррис, — обратился Маргольм к одному из полицейских, — позаботьтесь о том, чтобы все были на своих местах. Бакстер говорил, что весь дом находится под пристальным наблюдением, а я вот нашел только вас троих. Остальные, видимо, укрылись от дождя в ближайшем трактире. — А вы, Висли и Беркинс, следуйте за мной возможно, мне понадобится ваша помощь. Моррис пошел разыскивать своих товарищей, а два других полицейских присоединились к Маргульму. Когда он со своими спутниками вернулся к ожидавшему двери кабинета Редмиллу и молодому Кноту, то прежде всего спросил, не слышали ли они шума и голосов в комнате? — Нет, — ответил Редмилл, В кабинете царит полная тишина, даже шагов мистера Кнота теперь не слышно. Можно подумать, что он лег спать. Ну что ж... — Пора узнать, в чем там дело, — заявил молодой Кнот. — Я начинаю сильно беспокоиться за отца. Надо немедленно взломать дверь. — Ладно, за дело, — согласился Маргольм. — Мне тоже надоело шататься тут без всякого результата. Он направился к двери и вставил в замочную скважину какой-то стальной предмет, затем повернул его в замке и открыл дверь. К изумлению вошедших в кабинете было совершенно темно. При свете электрического фонарика они убедились, что ни в самом кабинете, ни в прилегающих к нему комнатах никого не было. — Куда же девался мистер Кнот? — изумился доктор Редмилл. Каким образом он мог выйти незамеченным из своего кабинета? «Скажите, мистер Ричард, — спросил сильно взволнованный Маргольм, — разве из этой комнаты нет больше никакого выхода?» «Нет, нет, — ответил молодой Кнот, который волновался больше всех. Уверяю вас, что выход из комнаты только один — через ту самую дверь, которую вы так вскрыли». «Ничего не понимаю!» — воскликнул Маргольм, с досадой поставив свою лампу на письменный стол. «Однако довольно щекотливое положение», — шепнул Чарли своему другу-лорду Листеру, с которым он вынужден был прятаться в стенном шкафу. «Вероятно, нас выследили в саду». «Тш!» — еле слышно отозвался Листер. «Я не думаю, чтобы этот старый мошенник нас выдал». Ты заметил, как засверкали его глаза, когда я заговорил о сумме в миллион долларов? Тише! Наши преследователи вошли в комнату. Затаив дыхание, Листер и Чарли прислушивались к беседе вошедших в кабинет Кнота Бакстера, Маргульма, Ричарда и Редмила. Они облегченно вздохнули, когда старику, наконец, удалось выпроводить непрошенных посетителей. Листер не позволил Чарли сразу же выйти из шкафа. — Не торопись, — сказал он. — Бакстер и правда туп, но Маргольм хитер. И я более чем уверен, что он останется в коридоре и будет подслушивать. Лишь спустя пятнадцать минут Листер осторожно открыл дверь шкафа. В этот момент в комнату вошел старик Кнот. — Вы слышали, господа? — спросил он, улыбаясь. — В чем вас подозревают? Эти сыщики в каждом человеке видят преступника. С ними надо уметь ладить. До сих пор мне это удавалось. Надеюсь, что и теперь мне удастся оградить вас от неприятностей. — Это было бы замечательно, — ответил мнимый мистер Паркер. — Иначе наша сделка может не состояться. Мне будет очень жаль, если это произойдет. С вашими чудесными средствами мы могли бы проворачивать в Америке такие, дела все будет в порядке не беспокойтесь кроме того у меня есть и другие не менее интересные препараты вот как это очень любопытно не будем же терять времени покажите нам все что может найти спрос в америке охотно господа но в этом случае нам с вами придется совершить небольшой полет «Дело в том, что я соорудил такое приспособление, с помощью которого могу покинуть эту комнату абсолютно незамеченным». Кнот предложил своим посетителям следовать за ним в потайную коморку, расположенную рядом со шкафом. Он нажал выключатель на стене, и при свете электричества Листер и Чарли увидели, как Кнот опустился на колени, отодвинул старый ковер на полу и вставил ключ в замочную скважину, весьма искусно спрятанную в одну из половиц. В то же мгновение половицы раздвинулись, и в образовавшейся пустоте Листер и Чарли увидели висевшую на толстом канате кабину подъемного механизма. Кнот предложил своим гостям Занять вместе с ним место в этом импровизированном лифте, после чего нажал на какую-то кнопку, и пол снова сдвинулся, теперь уже над их головами. Лифт пришел в движение и стал плавно спускаться вниз, пока не ударился что-то твердое. — Наше путешествие окончено, — заявил Кнот. — Выходите, господа! Он вышел из кабины первым и затем повел Листера и Чарли по узкому коридору к какой-то двери. Когда Кнот открыл эту дверь, они очутились в довольно большой комнате, освещенной электрической лампой и по обилию аппаратов и приборов, напоминавшей химическую лабораторию. — Вот мы и у цели, — заявил Кнот. — Это и есть моя лаборатория. Здесь я изобрел все мои эликсиры, пилюли и мази. Сюда не может проникнуть никто посторонний. — Ну и делец же вы, мистер Кнот, — проговорил Листер, дружески хлопая старика по плечу. — Ведь наверняка у вас тут имеются такие средства, о которых никто еще и не слышал. — Совершенно верно, — гордо ответил Кнот и с помощью этих средств я завоюю весь мир. Вот, смотрите, у меня есть снотворное, одной капли которого достаточно, чтобы погрузиться в глубочайший сон». Тем временем Листер обратил внимание на дверь, которая вела в боковое помещение. Не дожидаясь разрешения, он подошел к двери, собираясь открыть ее, Однако едва только Кнот заметил его движение в сторону двери, как он подскочил к нему, схватил его за руку и сказал, «Не беспокойтесь, мистер Паркер, там только чулан с ящиками, бутылками и прочим хламом. Прошу вас, господа, присаживайтесь, сейчас я покажу вам мои бухгалтерские документы, чтобы вы имели полное представление о масштабах моего предприятия». Листер и Чарли вынуждены были подчиниться старику и сели за стол посередине комнаты. Из стенного шкафа Кнот достал две огромные конторские книги, положил их на стол и заговорил. — Вот в этих книгах вы, господа, найдете данные, которые убедят вас в выгодности деловых отношений со мной. — Вы говорили, что готовы выделить для раскрутки дела миллион долларов. Меня устраивает эта сумма, и как только я получу деньги, я передам вам все рецепты, чтобы вы могли начать производство снадобий. — Ну вот и отлично, — заметил Листер. — Я вижу, вы человек сговорчивый. — Подождите, это еще не все, — сказал Кнот. — Ваше предложение очень заманчиво, но все же я предпочитаю иметь... Синицу в руках, нежели журавля в небе, поэтому прошу вас о небольшом задатке, который я хотел бы получить уже сегодня. И сколько же вы хотели бы получить? Я думаю, суммы в размере двух с половиной тысяч фунтов или двенадцати тысяч долларов было бы вполне достаточно». — Это пустяки, — заявил Листер и вытащил из бумажника несколько талантливо выполненных подделок тысячных банкнот. — Вот вам три тысячи фунтов. Надеюсь, у вас найдется сдача. — О, да, конечно. Подождите минутку, сейчас я принесу вам сдачу. С этими словами Кнот направился к двери, которая, по его словам, вела в чулан с разным хламом. — В этот самый момент... Листер набросился на старика с криком «Что это значит? Вы что, меня за идиота держите? Решили удрать с моими денежками? Нет, так дело не пойдет. Я не позволю вам меня облапошить». Прежде чем Кнот успел ответить, Листер и Чарли связали онемевшего от страха старика по рукам и ногам. Когда он немного пришел в себя, то начал вырываться и кричать благим матом «Воры, мошенники, помогите! Спасите!» «Замолчи, старый негодяй!» — пригрозил Листер. «Или я заткну тебе глотку, заставив тебя выпить бутылку твоего эликсира молодости или снотворного!» Так как Нот все равно не унимался, Листер заставил его выпить несколько капель снотворного и заткнул ему рот кляпом. Спустя несколько минут старый знахарь погрузился в глубокий сон. ну а теперь Обратился Листер к Чарли. «Пора за работу!» Свет из комнаты и широкой полосой проник в чулан, когда Листер открыл дверь, и можно было хорошо рассмотреть все находящиеся там предметы. В глубине комнаты, за ворохом разного хлама, стоял несгораемый шкаф. Лорду Листеру и Чарли с помощью нехитрых приспособлений удалось довольно быстро открыть его. Внутри они обнаружили весьма значительное количество золотых и бумажных денег. — Мы поработали недаром, — с довольным видом сказал Листер. — Этого вполне достаточно. Возьмем столько, сколько сможем унести. А теперь посмотрим, как нам выбраться отсюда на свет Божий. Это будет не так просто. Думаю, полицейские заподозрили неладное и следят за всеми выходами из дворца. Вдруг он умолк и стал прислушиваться. — Ты ничего не слышишь, Чарли? — шепнул он. — Мне показалось, что из шахты, по которой мы спустились сюда, слышится какой-то подозрительный звук. Да — Да-да, мне тоже послышались чьи-то крики. — Значит, потайной ход старика все-таки обнаружили. Нужно быстрее бежать к шахте, до тех пор, пока лифт внизу, они не смогут спуститься. Они бросились к кабине лифта, Торопливо обмотали ее веревкой и привязали к крюку, вбитому в стену. — Скорее, Чарли, бери деньги и забирайся в лифт, — приказал Листер. — Ничего не понимаю, — недоумевал Чарли. — Мы что, поднимемся наверх в кабине лифта? — А почему бы и нет? — усмехнулся Листер. — Эти болваны там, наверху. Ничего не сделают с нами. Ты сейчас сам в этом убедишься. — А что будет со стариком-кнотом? все еще сомневаюсь спросил чарли это его личное дело ответил листер затем он вытащил нож и быстро перерезал веревку удерживающую кабину и лифт с головокружительной быстротой понесся вверх придя в себя от изумления вызванного исчезновением старика маргольм и его спутники снова принялись за тщательный осмотр Комнаты старика Кнота. Вдруг Ричард Кнот воскликнул. «Как я мог об этом забыть? Ведь рядом с кабинетом есть еще крошечная коморка. Возможно, именно там мы нападем на какой-нибудь след». Все отправились в эту коморку. И Маргольм сразу обратил внимание на отвернутый угол ковра на полу. Он начал простукивать половицы. Тут внизу, несомненно, есть пустое пространство, — заявил он и начал искать механизм замка от предполагаемой двери. Долгие поиски увенчались успехом. Он нажал куда-то между половиц, и пол раздвинулся в две стороны. Маргольм и его спутники увидели черную бездну и от изумления вскрикнули. Этот крик и услышали внизу Листер и Чарль. «Тихо, господа!» — с досадой проговорил Маргульм. «Ведь мошенники наверняка находятся там, внизу!» Он продолжил свои поиски, вдруг обернулся к своим спутникам и шепнул им. «Кажется, я нашел разгадку. Чтобы спуститься вниз, мошенники воспользовались вот этим подъемным механизмом, напоминающим обыкновенный лифт. Попытаемся и мы с вами последовать их примеру» маргольм молодой кнот и доктор сели в лифт, включили подъемный механизм, но к их удивлению кабина не двигалась с места. Вот видите господа злился маргольм вот они последствия ваших криков мошенники явно специально удерживают вторую кабину, которая должна подняться, чтобы наша смогла спуститься. едва он успел это проговорить. как кабина пришла в движение, и стремительно понеслась вниз. Внезапно почти рядом они увидели свет карманного фонарика, и мимо них вверх поднялась вторая кабина, в которой находились Листер и Чарльз. — Счастливого пути! — успел крикнуть Листер. — Передавайте привет старику Кноту! маргольм выхватил револьвер и выстрелил, но, конечно же, без всякого результата. Сверху послышался злорадный хохот, явно свидетельствующий о том, что беглецы прибыли наверх в целости и сохранности. — Это черт знает, что такое! — злобно ревел Маргольм. — Им опять удалось ускользнуть! Надеюсь, мистер Кнот жив и сумеет объяснить нам, каким еще путем мы сможем выбраться отсюда. Маргольм осветил фонарем темное помещение и нашел дверь в коридор, ведущую в лабораторию Кнота. связанный старик Лежал на полу лаборатории. Ричард Кнот с криком ужаса бросился к своему отцу. «Он убит! Они убили его!» — кричал он. На первый взгляд действительно могло показаться, что старик Кнот мертв. Лицо его было мертвенно-бледным, остекленевшие глаза смотрели куда-то вдаль, из носа шла кровь. Маргольм. После внимательного осмотра успокоил Ричарда, заявив, что Кнот жив, просто находится в глубоком обмороке. Он быстро развязал его и влил ему в рот несколько капель виски, фляжку которого он всегда имел при себе. Но старания Маргульма ни к чему не привели. Старик так и не пришел в себя. Вся троица в отчаянии забегала по подвалу в поисках выхода, но их усилия ни к чему не привели, и казалось, что нет никакой возможности избавиться от плена в подземелье. Поднявшись наверх, Листер и Чарли немедленно прикрепили лифт так, чтобы он не мог опуститься и тем самым дать возможность противникам подняться. Затем они начали совещаться, каким образом им лучше всего беспрепятственно улизнуть из дворца. «Вот что я придумал», — вскоре заявил Листер. «Надо полагать, Маргольм и его приятели еще не скоро смогут подняться наверх. Стало быть, мы вполне успеем изменить наш облик. Лучше всего будет, если мы опять воспользуемся нашими костюмами и масками, чтобы сойти за обыкновенных гостей. Не дожидаясь ответа, лорд Листер достал свой костюм, надел его, закрыл лицо маской и поторопил Чарли последовать его примеру. Затем они вышли из комнаты и направились в зал, где продолжали веселиться гости. Приближался момент, когда все должны были снять свои маски. Листер направился к буфету, где, по его расчетам, должен был находиться полицейский инспектор Бакстер. Последний всегда старался устроиться там, где можно было выпить и вкусно поесть. Листеру с трудом удалось протиснуться к уже подвыпившему инспектору. Подойдя к стойке, Листер взял бокал шампанского и приветливо кивнул Бакстеру, но тот не обратил на него никакого внимания. Не заметил он и того, что Листер вытащил из кармана визитную карточку, что-то быстро написал на ней и вложил ее в руку Бакстера. Тот заметил это лишь тогда, когда потянулся за какой-то закуской. «Что это за шутки?» — набросился он на стоявшего рядом с ним молодого человека. «Для чего вы подсунули мне эту карточку?» «Какая карточка? О чем вы?» — возмутился мужчина. «Я ничего вам не передавал!» Моментально собралась толпа гостей, среди которых также находились и лорд Листер, и Чарли. Все с любопытством смотрели на спорящих, пытаясь понять, в чем дело. «Вот она, эта карточка!» — воскликнул кто-то, поднимая карточку с пола. «Давайте сюда!» — крикнул Бакстер. «Посмотрим, кто позволяет себе такие неуместные шутки!» Но едва он успел взглянуть на карточку, как лицо его побледнело, и он чуть не упал в обморок бакстер еще не успел прийти в себя как один из гостей громко на весь зал прочитал то что было написано на карточке доводим до вашего сведения что из сейфа мистера кнота похищена внушительная сумма денег самого мистера кнота его сына докторареддмила и маргулема мы заперли в подвале дома там где находится лаборатории по производству фальшивых снадовий Этого горе-знахаря Кнота. Желаем успехов в дальнейших расследованиях. Бакстер в безумной ярости бросился на улицу, чтобы предупредить дежуривших там полицейских агентов. Затем он вернулся во дворец, чтобы освободить Маргульма и его спутников. При помощи некоторых из гостей задача эта была решена довольно быстро. Лорд Листер и Чарли, пользуясь суматохой, Без особого труда вышли на улицу, взяли автомобиль и умчались прочь. На следующий день весь Лондон узнал о том, как оскандалилась вся полиция во главе с Бакстером. Но никто не был в претензии на великого незнакомца за то, что он отнял у старого знахаря, добытые мошенническим путем, деньги.